Глава двенадцатая. Достав из кармана запасные ключи, я открыла дверь и отшатнулась. В квартире пахло самогонкой. От спиртового воздуха меня чуть не стошнило. В кухне, уткнувшись головой в грязную тарелку, спал пьяный Илья. Рядом с ним стояли мутные бутыли, в которых до недавнего времени была самогонка бабы Любы. Старушка чуть ли не каждую неделю одаривала нас самогонкой, чтобы мы по достоинству оценили ее мастерство. Открыв окно, я скинула одежду и направилась в ванную комнату. Постояв под душем, вытерлась махровым полотенцем, закуталась в теплый халат и принялась за уборку. Илья громко храпел, даже не собираясь просыпаться. «Господи, как он вообще остался жив, налокавшись этой травы!» Примерно через час я решила его разбудить. С тридцать третьей попытки мне это удалось. Мошка, ты откуда взялась?» Сказал он, едва открыв глаза. «От верблюда. Ну и гаджеты, Илюха». Нажрался, как скотина. Перегором на всю квартиру воняет. Здесь, между прочим, не только моя самогонка была. Две бутылки Танька дала. Одну Зинаида Петровна из кардиологии. Просили, чтобы я ее у себя попридержала, так как дома у одной родители, а у другой сын алкоголик. Как я теперь им в глаза смотреть буду? Что, так и скажу, что ты ее все выпил? С горя выпил, вздохнул Илья и широко зевнул. Голова раскалывается. Какое же у тебя горе, горемычный ты мой? А то ты не знаешь. Я в этой хате один, как Бизон, остался. Ключей нет, хотел взломать дверь, да нечем. У тебя даже топора нет. Дверь хоть из дерьма сделана, но крепкая. Голыми руками не возьмешь. Бросился к телефону, а он не работает. Как это не работает? Не работает и все. Пойди и проверь. Я подошла к телефону и сняла трубку. Гудка не было. «Может, ты по межгороду звонила, а счет забыла оплатить?» — спросил Илья. «Точно вспомнила я. Я с подругой из стулы разговаривала. Сегодня же оплачу. Хотя, в принципе, можно и не платить. Мне теперь телефон без надобности. Все равно сдыхать скоро». Илья достал сигарету и нервно закурил. Наверное, на него подействовали мои последние слова. Он взял кухонное полотенце, Сначала его холодной водой и обвязал голову. Ну и самогонка у тебя. Просто гадость какая-то. Как вообще можно такую муру пить? От нее в два счета загнешься. Конечно, если пить в таких количествах. А что мне оставалось еще делать? Меня как последнего лоха закрыли в этой хате. Этот придурок даже мою пушку забрал. Ни телефона, ни ключей. Я хотел на соседний балкон перемахнуть, но там никого не было. Не могу же я спускаться по балконам с пятого этажа. Нахрена ты так высоко забралась? Хотел покричать, чтобы аварику вызвали и дверь взломали, но народ тут жутко пугливый оказался. Только рот раскрою, прохожие голову опускают, и проносятся со скоростью звука. Мол, мы такие чистенькие, ничего не знаем и знать не хотим. Соседка твоя со второго этажа высунулась, и давай орать, что она вызовет милицию, если я буянить не прекращу. Больно мне надо в ментовку попадать. Как на зло мой сотовый тоже молчит. Оказывается, ни цента на счету не осталось. Забыл компании деньги кинуть. А в долг никто не дает говорить, сама знаешь. Я тут упарился. В последний раз вышел на балкон, окликнул одну девушку, привязал к небольшому грузику 100-рублевую купюру и скинул ей. При этом убедительно ее попросил, чтобы она аварийку вызвала. А деньги, мол, за суету. Она оказалась не дура. Деньги взяла, и больше я ее не видел. Представляю, как ты надрывался, чтобы тебя услышали. Место у нас шумное. Это точно. У меня до сих пор голосовые связки болят. А что мне оставалось делать? Открыл случайно холодильник. Ближу, самогонка стоит. Я как-то раньше никогда ею не баловался. Я в основном дорогие напитки пью. Но за отсутствием чего-нибудь лучшего пришлось выпить это. Затем отключился. Ничего не помню. Ты уж извини. Я очень сильно за тебя переживал. Нервы сдали. Хорошо же ты переживал. Нажрался, как сволочь, а мне самой выкручивайся. Я надеялась, что ты ко мне на помощь придешь. Да только от тебя помощи черта с два дождешься. Самогонку вылокал. Как я теперь танки в глаза посмотрю? Она же кому-то подарить обещала. Скажи ей, что от такой гадости можно смело отправиться на тот свет? Пусть ваша баба Люба сама свою отраву хлещет, а других не поет. Все остальные напитки нам не по карману, а праздников в году целая куча. Не отметишь? Жалко. Хорошо, хоть больные иногда отстегивает при выписке. Ты ведь тоже Петровичу коньяк подарил. Вы же медики, вам по рангу положено пить медицинский спирт, а не самогонку хлестать С медицинским спиртом у нас напряженка. Его анестезиологи глушат в таких количествах, что больным приходится уколы с сухой ваткой делать. Если бы я знал, что у вас одни алкаши работают, в жизни бы не пошел к вам свое драгоценное яйцо лечить. Тоже мне нашел драгоценное яйцо. «Можно подумать, оно у тебя золотое». «Золотое, не золотое, а чего-то стоит». Бабы не жаловались. «Да если бы не наша больница, ты бы так и не узнал, что болеешь спидом. Сгорел бы как свечка, даже не догадываясь, в чем причина. Так хоть лекарством подпитываешься, все ж дольше проживешь, чем тебе отпущено». «Лучше бы я ничего не знал», — задумчиво произнес Илья. — Ладно, Машка, не злись. Я тебе вместо самогонки несколько бутылок Хеннесси куплю. Обещаю. Придешь в свою больницу как крутая. Выкатишь бутылки на стол и скажешь — смотри, Вавалюва, что нужно пить. А ты нас этим мерзким пойлом спаиваешь. Учись, пока я жива. Представь, как твои алкаши одуреют. Илья внимательно посмотрел на меня и тихо спросил. Машка, а ты что поцарапанная такая, ей-богу? Щека разодрана. Ты хоть на себя в зеркало-то смотрела? А это что? Он перевел взгляд на розы и замотал головой. Откуда эти цветы? Их раньше тут не было. Шла по дороге, смотрю, букет лежит. Я и подняла, уж больно красивые. Понюхай, как пахнут. где подобрала-то? В коттеджном поселке, у дома, где раньше жил Валет. Ладно, Машка, хватит заливать. Лучше скажи, ты нашла деньги. Как я могу их найти? Ты же прекрасно знаешь, что я никогда раньше не была в этом доме. Почему же тебя отпустили? А некому было задерживать. Серега с Павлухой мертвы, остался один батон. И то у него нога простреленная. С такой ногой далеко не проковыляешь. Может, сдох по дороге?» «Как это произошло?» Выпучил глаза Илья. «Как-как? Да вот так. Только мы подошли к дому, как из-за кустов раздались выстрелы. Батоновы кореша погибли на месте, сам он убежал, а я потеряла сознание. Очнулась рано утром, посидела немного, вышла за ворота и поехала домой. Розы вот по дороге нашла. Выкладывать Илье подробности этой ночи я не собиралась. «Машка, а ты мне все рассказала?» Недоверчиво спросил Илья. «Конечно, мне утаивать нечего». «Насколько я знаю, у тебя есть дурацкая привычка придумывать своим историям неправдоподобный конец». «На этот раз я рассказала тебе все. Мне нечего от тебя скрывать». Илья обнял меня за талию и уткнулся в мой живот. Я выпрямилась и обхватила его голову руками. «Машенька, есть хочется. Сваргань омлет. Ты его так вкусно делаешь!» Жалобно попросил он. «Господи, Илья, ты даже не представляешь, какая ты сволочь! А если бы меня грохнули сегодня ночью, кто бы тебе готовил омлет?» «Машка, я знал, что тебя не грохнут. Ты отчаянная. Ты выкрутишься из любой ситуации». Илья посадил меня к себе на колени и уткнулся в мою шею. «Я даже и не думал, что ты сможешь меня простить». «Такое не прощается, Илья, и вообще не смей мне больше напоминать о спиде. Иногда я забываю, что неизлечимо больна, и чувствую, что не все потеряно. Но стоит только опуститься на грешную землю, жизнь теряет всякий смысл и хочется моментально покончить со всем этим дерьмом». «Как твоя голова?» «Раскалывается. Маш, налей мне водички попить». Сделав глоток, Илья тяжело закашлялся. «Что с тобой?» — тихо спросила я, когда приступ закончился. «Ничего», — ответил он и прижался ко мне, как маленький ребенок. Я погладила его по голове и улыбнулась. «Послушай». А ты случайно домой не собираешься? Ты что, собрался у меня жить? Неужели ты против? Удивился Илья. Нет, я не против. Просто мог бы сначала спросить. Давай договоримся на будущее. Если что-то взберет тебе в голову, ты уж поставь меня в известность. Машка, ну ты же хотела, чтобы мы были вместе. В данный момент я целиком и полностью принадлежу тебе. Ты сама совсем недавно говорила, что у нас есть будущее. Да кому ты нужен, кроме меня? Ты же болен спидом. Только такая дура, как я, может подобрать тебя. Я и вправду дура, но я же не виновата, что так сильно тебя люблю». По моим щекам потекли слезы. Илья протянул мне носовой платок и улыбнулся. «Ну вот, видишь, дурочка, ты сама сказала, что меня любишь». «Ох, Машка, Машка, и чего мы с тобой так поздно встретились?» «Сволочь ты!» — я оттолкнула его руку. «Если бы не спит, ты бы вообще забыла о моем существовании. Я уже не знаю, злиться мне на судьбу или благодарить ее за такой подарок». «Машка, можно я у тебя поживу?» — шепотом спросил Илья и уткнулся в мою шею. «Живи, конечно. Куда же я тебя выгоню? Просто у меня хоромы неподходящие. Ты, наверное, не привык к таким условиям. Хотя соседка твоя говорила, что ты раньше бедненько жил, когда только на галке женился». «Машка, у меня, конечно, хата в тысячу раз лучше, но у меня нельзя, хоть она и пустует. Джакузи, биде, сауна, солярий, электрокамин, тренажеры...» Море дорогого спиртного, бар со льдом и прочие прибамбасы. Я бы и рад поселиться с тобой в этом раю. Но, к сожалению, это невозможно. Почему? Потому что я лечусь официально, и меня в любой момент могут навестить. Я ожидал подписку о прекращении половых связей. Если я приведу тебя в свою квартиру, то тебя сразу загребут в спидцентр и проверят на наличие ВИЧ-инфекции. Точно, как же я сразу не догадалась, сплеснула я руками. Мне нельзя светиться, иначе жизнь закончится намного раньше, чем мне бы того хотелось. Завтра моя смена. Представь, что будет, если об этом узнают на работе. Даже подумать страшно. Я буду ночевать у тебя не каждую ночь. Часто мне придется показываться на своей квартире, чтобы все это не вызывало подозрений. Кстати, ведь к тебе тоже может прийти твоя подружка. Что будет, если она меня тут увидит? Танька, что ли? Ну да, та самая медсестра из другого отделения. Она без приглашения никогда не приходит. Ну а если нагрянет, то я скажу, что ты забежал ко мне в гости на несколько минут. Я поцеловала Илью в лоб и уложила его на кровать. Отдыхай, алкоголик чертов, а я что-нибудь приготовлю. Омлет. С чего ты взял, что я буду кормить тебя исключительно омлетом? Хочешь борщ? А ты умеешь. А почему бы и нет? Я отлично готовлю настоящий украинский борщ. Ты просто сокровище. Улыбнулся мне Илья, повернулся на бок и закрыл глаза. Я встала. Поправила халат и пошла готовить обещанный обед. Открыв банку тушенки, почистила картошку и нарезала капусту. Где-то я слышала о том, что женщина, стоящая у плиты, выглядит очень сексуально. Господи, ну какая же я все-таки дура. Разве я виновата в том, что люблю? Пусть так слепо, безрассудная и пылко, но люблю, люблю по-настоящему впервые в жизни. Да, я знаю, что мой избранник далек от идеала, но это не имеет никакого значения. Я люблю его таким, какой он есть. Мой любимый встал на путь самоуничтожения. Его жизнь с некоторых пор потеряла всякий смысл. Отсутствие любви и есть бессмысленность. Отсутствие любви к себе, к миру, к людям, к жизни и, конечно, ко мне. Илья находится в плену собственных страхов. Но самое главное, он не желает освободиться от них, вот дурачок. Никак не может понять, что страх лишает человека возможности быть самим собой. Если бы он искал хоть какой-нибудь выход, я бы смогла ему помочь. Я знаю, что начинать нужно с себя. Нельзя зацикливаться на том, что мы больны СПИДом. Нужно просто забыть об этом и продолжать жить дальше как бы это ни было трудно и тяжело. Смогу ли я поделиться этим с Ильей? И вообще, нужна ли ему моя помощь? Надеюсь, что он не откажется от нее. В конце концов, нам не так много отпущено. Вернее, осталось совсем мало. Ну и что? В любом случае нужно бороться за лучшее. Я не могу и не имею права себя жалеть. Трудности нам даются для того, чтобы их преодолевать, пусть даже ценой собственной жизни. Я не жду легких побед и все же надеюсь на счастье. Если бы мне сказали, что я полюблю человека, которому, откровенно говоря, совсем не нужна, я бы не поверила. Но судьба коварная штука. Она не считается с нами и пишет свои сценарии, исходя из собственных причуд. Ладно. Я готова согласиться на любые испытания. Болезнь не оставляет мне шансов. Но в запасе пока еще есть время, и мне бы хотелось провести его с Ильей. Я молю Бога только о том, чтобы он не лишал меня любви. Мы с Ильей случайно оказались в одной лодке. Впрочем, в жизни ничего случайного не бывает. Все заранее предопределено. В сущности, мне не за что его винить. Илья прав. Я сама захотела, чтобы наши отношения чуть ли не на третий день знакомства переросли в физическую близость. Когда я шла к нему в палату, я уже знала, что это произойдет. Мне хотелось увлечь его, покорить, завоевать, мне хотелось хоть ненадолго почувствовать себя королевой. Но все закончилось тем, что теперь у меня спит. И все же, несмотря ни на что, Я чувствую себя счастливой. Или я здесь, рядом со мной, он чувствует себя виноватым, он хочет по-своему помочь мне. И я не виню его, нет. Я хочу, чтобы он всегда был рядом со мной. Правда, это всегда может оказаться до обидного коротким. Приготовив боч, я с удовольствием поднесла ложку к рту. Что ж, довольно вкусно. Пусть не из свежего мяса, а из тушенки, но тоже неплохо. На свежее мясо у меня нет денег. Закрыв глаза, я вспомнила кошмарную ночь. Нет, ее надо поскорее забыть. Лучше жить настоящим. Тем более, что осталось совсем немного.